Ифа, свадебный организатор. Свет гаснет. Гости вопят. «Пожалуйста, не волнуйтесь!» — кричу я. Просто генератор опять не справляется из-за сильного ветра. «Свет появится через пару минут. Оставайтесь на своих местах!»